Как добыть себе в Праге комнату. Все живущие в Праге хорошо знают, как трудно добыть в этом прекрасном городе даже неприкрасную комнату. Безквартирные квартиранты бьются и разбиваются о занятые уже квартиры, как слабые волна, о несрушимый каменный утес. Любя своих читателей по-христиански, я хочу дать им очень полезный совет: как Добыть себе комнату. в себе владельца уютной комнатки, очень ревнивого и имеющего хорошенькую жену, вы садитесь за стол и пишете жене и мужу два совершенно различных письма. Первое. «Мадам, ваш муж вам изменяет. Если хотите убедиться, идите завтра в 8 часов вечера в гостиницу «Гранд Отель» и встучите в 42 номер». «Ничего не подозревая, он откроет вам, вы ворветесь и застаньте вас с вашей соперницей. Письмо это сожгите, захватите на всякий случай револьвер, ваш доброжелатель». «И второе. Послушайте вы, рогатый муж, ваша жена вам изменяет». Если хотите убедиться, идите завтра в восемь часов вечера в Гранд-отель. Там в сорок втором номере живет тот, который насмеялся над вашим семейным очагом по скриптум. Захватите револьвер, письмо сожгите, вас добро жалл. Можете для верности написать и третье письмо. Кроткому, ничего не подозревающему, жильцу номер 42 два Гранд-отеля мг. Я знаю, вы живете в Гранд-отеле номер 42. Завтра в 8 часов вечера на ваш номер будет сделано преступное нападение с целью грабежа. Когда к вам ворвутся, стреляйте, ваш доброжелатель. Послав все три письма, ждите кротко результатов. Что-нибудь довыйдет выйдет. Или муж ухлопает жену, или жена мужа, или муж безвинного жильца номер 42, или жилец мужа. Одним словом, будет кровавая неразбериха, которая вам на руку. В том или другом случае кто-нибудь попадет в тюрьму, а кто-нибудь на кладбище, тут-то вы и не зевайте. Занимайте освободившуюся комнату, пока из-под носу не выхватили. Не смущайтесь, если призраки загубленного вами мужа или жены будут являться вам. Днем они не являются... А ночью пусть себе ходит. Походит, походит, да я отстану.